Глава тридцать девятая Эвелина, отпив ягодный настой, скривилась от кислинки, но только с его помощью она могла приглушить мучающую ее второй день тошноту. Кинув взгляд в иллюминатор корабля, тотчас отвернулась, чтобы не видеть бескрайнюю сине-черную гладь воды. «И как я на это согласилась?» Вздохнув, спросила сама у себя, усаживаясь в кресло потянулась за романом, которым пыталась отвлечься. Глаза бегали по строчкам книги, а мысли были далеко. Вспомнился разговор, когда Кристен поставил ее перед выбором – покинуть королевство, либо же остаться. «Хотя выбора, по сути, у меня и не было», – мелькнула мысль, и Евелина задумчиво уставилась в пространство. «Либо жить затворницей, обречь на это же и сына», при этом осознавать, что сломала жизнь линару своим отказом. Ведь действительно, поступит в академию, и каждый будет шептаться за его спиной, что он рожден в браке с другим мужчиной. Либо попытаться оставить все обиды, все, что случилось между нами с Кристеном в прошлом, и попытаться начать жить заново. Стоило Эвелине скрипя сердце согласиться, события завертелись с такой скоростью, что она не успевала их обдумывать. Первым делом Кристен отправил заказные экипажи за ее нянечкой и Талриком. Едва они прибыли, состоялся непростой разговор с супругом. Эвелина, сбивчиво отводя глаза, рассказала Талрику все до мельчайших подробностей. Когда же закончила и тихо попросила прощения, едва не расплакалась от слов супруга. «Почему ты взгляд прячешь? Лина, мы ведь знали, что подобное рано или поздно случится». Я не раз говорил тебе, что как только нужно будет, без малейших возражений дам тебе развод. Да, я помню, кивнула Эвелина. Но сейчас чувствую себя предательницей. Столько лет ты мне помогал, поддерживал и... Столько же лет и ты мне помогала. Растила и заботилась о аринальде, который эмоционально оттаял. И даже когда я потерял основную часть дара, взяла обеспечение семьи на свои плечи. А для женщины это подвиг. Но сейчас... Сейчас ты должна устроить жизнь Ленара, защитить его. И чтобы тебе стало легче, открою тебе тайну. Тарик смешался, а Эвелина взволнованно спросила. «Какую?» «Рядом с Академией» где обучается Ринальд. Есть маленький городок. Да, ты рассказывал. Ведь именно там ты останавливался, когда навещал внука. Да и когда Ринальд поступал. Да, так вот. Напротив гостиницы, в которой я снимал номера, есть булочная. В ней работает прекрасная женщина. Она вдова, и я, приезжая в тот городок, часто общался с ней. «Талрик!» — охнула Эвелина, заметив смущенный вид супруга. «Да ты влюбился!» «Ну, не совсем так, но она мне очень симпатична», — улыбнулся он. «Но я особо не надеялся, что у нас с ней что-либо получится, потому как предложить серьезные отношения я ей не мог. А сейчас, кто знает, может, у меня появился шанс обрести...» Талрик замялся, а Эвелина за него закончила. «Любовь!» – прошептала и, пересев к супругу на диван, крепко обняла его. На следующий день Айгвард сопроводил их в магистрат, где супруги подали заявление на расторжение брака. Этим же вечером у Эвелины состоялся очень тяжелый разговор с Линаром. Талрик устроился в угловом кресле гостиной, а Эвелина, сцепив руки в замок, начала сбивчиво объяснять сыну, что тарик ему не родной отец, и оторопела, когда услышала тихое признание от сына. «Ма, да я знаю». Открыв рот от шока, только и смогла что вытолкнуть сдавленный хрип. Талрик, поддавшись вперед, спросил ошеломленно. «Откуда?» «Ну?» – Ленар опустил глаза в пол и вздохнул. «Я случайно услышал твой разговор с нянечкой». Но я никогда... Ленар, когда это было? Мама еще работала, к разлому ездила. Вы думали, что я сплю, а я пить захотел и дверь в гостиную приоткрыта была. Вот и услышал слова нянечки, что маме надо рассказать обо мне, моему отцу, и вам все равно не удастся долго скрывать меня и мой дар. Что только мой настоящий отец сможет меня защитить. Ленар. Эвелина, всхлипнув, схватила ладони сына в свои, сжала их и притянула его в свои объятия. «Прости меня, милый!» «Прости, но я не могла!» «Мы не могли рассказать и...» «Прости!» Расплакалась она. «Мам!» Ленар отстранился и посмотрел на Эвелину хмуро. «От тебя мой настоящий отец бросил?» «Нет!» Эвелина тут же покачала головой. «Нет!» Он не бросил меня, да и о твоем рождении он тоже не знал. Не знал, что у него родился сын, а я... я не могла ему рассказать. Ох, милая, это так сложно объяснить. Когда ты вырастешь, я расскажу тебе. А кто он? Это Трел Айгвард? Что? Эвелина в который раз за вечер опешив, оторопела, уставилась на сына, а Талрик, услышав вопрос, поперхнувшись, закашлялся. С чего ты взял? «Нет, это не Трелайгвард», – запротестовала Эвелина и, услышав тихое от сына. «Жаль», – обескураженно спросила. «Почему?» «Он добрый», – пожал плечами Ленар. «Улыбается всегда и помогает мне, а еще он сильный, одаренный». «И ведь это он меня спас, когда меня похитили, и я подумал...» «Милый», – Эвелина покачала головой. «Спасть тебя, Трел Кристен, и именно он твой отец». Ленар нахмурился, скривился и повторил. «Жаль». «Почему? Он тебе не понравился?» Талрик встал с кресла и пересел на диван рядом с Велиной. «Он странный какой-то, смотрит постоянно на меня таким взглядом, что хочется уйти». «Ленар, он просто не видел тебя, не знал, что у него есть сын. Для него это было шоком». Талрик ожал ладонь Ленара и вздохнул и я думаю он боялся и переживал что ты оттолкнешь его когда узнаешь правду ему ведь придется с тобой подружиться и постараться завоевать твое доверие и уважение. Мы мужчины часто скрываем свои страхи не говорим о них, но ведь мы обычные люди и тоже чего то боимся. когда он узнал что тебя похитили вступила в разговор эвелина он сразу кинулся тебя искать и отправился к королю, чтобы уговорить его тебя не забирать. Он очень порядочный, хороший человек. И еще, именно он спас меня и вытащил из мира бездны». Ленар удивленно посмотрел на мать. «Он?» «Да, милый. Именно тогда в мире бездны исчадия вытянули из него дар и...» ивелина еще долго рассказывала сыну о Кристине о том, что им скоро предстоит уехать и жить в другом королевстве на огромном острове, а когда совсем стемнело, Талрик обнял его. «Помни, мой мальчик, что бы ни случилось, как бы ни сложилась твоя судьба, ты всегда, слышишь, всегда можешь рассчитывать на меня и на Ринальда. Я всегда буду считать тебя сыном и всегда буду любить тебя». На следующий день Талрику и Велини вручили свидетельство о расторжении брака, и Талрик, тепло попрощавшись с уже бывшей супругой, с Линаром и Торветтой, уехал. кристин в те дни редко появлялся в особняке, только забирал сына на тренировки и прогулки. Всего на миг встречались они глазами с Эвелиной, но никто не делал шаг навстречу но после отъезда талрика в очередной раз забирая ленара на тренировку задержался и зашел в гостиную где находилась Евелина. поприветствовав ее сообщил что подготовка к отъезду подходит к концу и если она пожелает может проехаться по магазинам подобрать себе наряды когда же Евелина сказала что нарядов у нее больше чем достаточно покачал головой ланкасс находится в южных широтах И климат там намного теплее нашего, потому хотя бы на первое время стоит приобрести что-либо легкое. Не еще. Хотел сказать, завтра прибудет законник из магистратуры. Необходимо подписать прошение королю на заключение нашего брака. Понимаю, что ты грустишь и тоскуешь по бывшему супругу, но документы необходимо оформить как можно быстрее. И я... Эвелина, услышав последнюю фразу, удивилась, едва не рассмеялась, но, вспомнив слова Кристена, «наш брак будет всего лишь фикцией», помрачнела. «Да, хорошо. Как скоро мы отправимся в путь?» «Я жду, когда монарху придет официальный ответ из Ланкаса». Кивнув в знак того, что услышала, Эвелина отвернулась. Кристен же сказал ей в спину. «И хотел сказать тебе спасибо». За что? Повернувшись, Эвелина натолкнулась на взгляд Кристена, который за считанные мгновения обласкал ее лицо. Вспыхнув смущением, да и взволновавшись, сбивчиво повторила. «Так за что ты благодаришь?» «За сына», — хрипло ответил Кристен. «И за то, что рассказала ему правду обо мне». Кристен давно покинул гостиную, а Эвелина никак не могла унять смятение, которое вызвал разговор. На следующий день Кристен приехала с законником из магистратуры. Клерка, задав пару общих вопросов, протянул Эвелине бланк, который она подписала, проследила, как и подпись ставит Кристен, и услышала. «Ваш запрос зарегистрирую, и как только прошение будет удовлетворено, я сообщу вам и выдам документы». Посмотрел на Эвелину, протягивая ей синюю папку. «Здесь удостоверение вашего сына. Второй экземпляр». Теперь он законный наследник рода Аладун. Поздравляю. Клерк вышел, а Эвелина, поднявшись с кресла, печально усмехнулась. Свадьба так себе вышла. Она уже собиралась уйти, как Кристен ее придержал. Аккуратно поймал ладонь и в этот момент обоих словно молнией ударило. У них от простого соприкосновения дыхание сбилось, но оба, спрятав свои чувства, едва не шарахнулись в сторону друг от друга. Лина, осипшим голосом начал Кристен. Я понимаю, вынужденный брак со мной не радует тебя, но я сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом. Прибыв в Ланкас, мы будем жить в разных крыльях особняка, и каждый будет заниматься своими делами, так что наше общение всего лишь временные трудности. Закончив, Кристен вышел из кабинета, а Евелина, схватив со стола книгу, едва не швырнула ее в дверь. Сдержавшись в последний момент, прошипела яростно. «А у меня ты спросил, кретин бездновый? Спросил, чего хочу я?» В последние дни Кристен в особняке практически не появлялся, а вскоре они покинули королевство и через сутки сели на корабль. Протяжный гудок вырвал Эвелину из воспоминаний. Раздраженно откинув книгу на кровать, Стала и прошлась по гостинной. «Вроде тошнота не беспокоит», — проговорила и, прислушавшись к себе, кивнула. «Определенно легче». Торопливо привела себя в порядок и вышла из каюты. На палубе дул приятный свежий ветер. Люди парами и группами отдыхали, кто прогуливаясь, кто сидя под огромными зонтами. Нянечку Эвелина нашла расположившиеся в плетеном кресле под навесом. Пожилая женщина, щурясь от солнца, улыбалась ей. «Милая, тебе лучше?» «Немного», — Эвелина села за столик. Ее неимоверно раздражало то, что она одна страдала морской болезнью, и даже нянечка в ее преклонном возрасте наслаждалась путешествием. Встревоженно осмотревшись, спросила, «А где Ленар?» «С Крис ты нам ушел». «И как?» «Сегодня уже не хмурился». — отозвалась нянечка. Кристен пообещал отвезти его в машинное отделение и показать, как работают все эти механизмы, агрегаты. Вроде так он сказал. Уже запамятовала. Вздохнула Торветта. И Эвелина не удержалась от вздоха. Она видела, как Кристен старается завоевать доверие Ленара, вызвать у него отклик. Но сын иногда смотрел на отца, нахмурившись, не торопился открывать свое сердечко и с трудом шел на контакт. «Не торопи его», — улыбнулась Тарветта. «Им тяжело, но главное не мешать. Они мужчины и найдут общий язык». «Иногда я этого и боюсь», — тихо поделилась Евелина своим страхом, заметив, как нянечка удивленно вздернула седые брови, пояснила, что Ленар будет больше тянуться к Ристену и фыркнула Торветта и махнула сухонькой ладонью. «Не говори глупостей и выкини подобное из головы. Ты лучше присмотрись к тому, как Кристен на тебя смотрит. Ну просто как волчара облизывается на бедную овечку, так и кинулся Б. А вот сейчас, нянечка, глупости говоришь ты!» Раздраженно, дернув плечами, Эвелина отвернулась, но через мгновение посмотрела на Торветту. «Ты же помнишь его слова! Наш брак — фикция!» Передразнила Эвелина, скривилась и противным голосом, изображая Кристона, добавила «Мы будем жить в разных крыльях особняка!» «Ну а что ты хотела услышать, когда ходила с каменным лицом?» «Он мысли твоих читать не умеет! Вы оба хороши! Дуетесь друг на друга, обиды вспоминаете, чувства свои таите!» «А время-то оно идет!» С тихой грустью Торвета посмотрела вдаль.